Глава 19. Замок Барона показался из-за холма, когда мы сделали последний поворот. Каменные стены, высокие и суровые, тянулись вдоль дороги, а у ворот уже ждали стражники, подвое с каждой стороны. Уровни не впечатлили. У трех над головой красовалась восьмерка, и только последний мог гордиться полноценной десяткой. Наша телега замедлилась. Аврелия поправила плащ, а я соскочил и помог ей спуститься. Эрик как-то неуверенно спрыгнул следом и поправил ремешок с посохом, оглядываясь по сторонам. Люциана с Рутгардом давно слезли с лошадей и уже переговаривались с командиром стражи. Пленников передали без лишних слов. Мрачные, помятые и немного пахнущие после долгой дороги, они покорно двинулись под конвоем в сторону замка. Но сначала прошли целый квест. Им нужно было выбраться из клетки, где они провели несколько часов в суровой тесноте. «Твою же мать, как у меня ляжка затекла!» — простонал один, пытаясь высвободить ногу, зажатую между чужой спиной и прутьями. «А у меня поясница теперь матерится голосом твоей мамашей буркнул второй, скрипя как старое кресло в таверне. «Кто мне в печень пихал всю дорогу?» Возмутился третий с ненавистью, смотря на своих коллег по разбойничьему делу. «Отвечайте, барань, я отрыжки, пока я по отпечатку ноги не нашел виновника!» Последним наружу выбрался тип с настолько покрасневшим лицом, он словно косплеил Красного Халка или Хелбоя, или просто какого-нибудь рака. Мужик звонко похрустел суставами, после чего облегченно протянул. «Благослови тебя, Вильхет Ловкий! Я уже думал, что больше никогда не почувствую свои ноги!» «Не радуйся сильно!» — тут же подскочил один из стражей и лупанул его дубинкой. «Думаю, это ненадолго! Даже интересно, на рудники вас отребья отправят или просто повесят!» После короткой процедуры растягивания, похрустывания и коллективного мата вся эта шумная процессия потянулась под бдительными взглядами стражи вглубь замка. При этом пахли все разбойники так, будто только что вылезли со свалки. «Какой ужас!» — протянула Аврелия, брезгливо помахав ручкой перед носом. «Человек просто не может так вонять. Может, они демоны, а? Саш, давай их проверим». Я посмотрел на почесывающихся и хмыкнул. «Ну, на демонов они точно не похожи. А касательно запахов, может, сделаешь что-нибудь с этим?» «Ты же у нас...» — я посмотрел по сторонам и, заметив подслушивающего нас стражника, «продолжил ты же у нас жрица богиня ароматов и просто обязана уметь решать подобные задачи». Аврелия смерила меня прищуром, потом театрально постучала пальцем по скуле, мол, дайте подумать, как бы с этим пахучим безобразием поступить, и, наконец, решительно направила руку на пленников. «Цветите!» Объявила она с такой серьезностью, будто провозгласила начало весны. Из ее руки вырвался мягкий свет, прошелся волной по головам и плечам разбойников, из-за чего те одновременно замерли. — Это что? — Сирень! — изумился один и втянул носом воздух, будто впервые в жизни почувствовал приятный запах. — Какая нахер сирень? Тут же шоколадом несет! — воскликнул второй, старательно себя обнюхивая. «А у меня мята и лимон», — мечтательно протянул третий. «У меня так в детстве мама пахла». Аврелия брезгливо встряхнула пальцами, будто запахи, которые она только что извлекла из разбойников, прилипли к ее божественной ручке и теперь грозили испортить ее божественный маникюр. «А что это было за цветите?» — поинтересовался я с легким подозрением, втянув воздух. Увы, мой личный походный букет остался прежним — легкие ноты пота, дорожной пыли и прилипшего к колесам телеги навоза. И почему у них ароматы разные? Обычная магия, обычный активатор заклинания. Чего мне в гримуар лезть ради такой мелочи? — с невозмутимым видом ответила она, стряхивая с одежды невидимую пыль. И заодно способ не привлекать лишнего внимания. Понимаешь, в этом мире только верховные жрецы и равные им по силе владеют безмолвной магией. Остальным приходится либо использовать гримуары, либо произносить полные заклинания, либо устраивать долгие ритуалы с песнопениями, свечами и бубнами. Она втянула воздух и, удовлетворившись полученным эффектом, продолжила. Так что своим действием я просто решила сразу несколько проблем, убедила присутствующих, что являюсь жрицей богини Аврелии, а заодно сделала мир чуточку приятнее. А про разные запахи напомнил я краем глаза, видя как один из разбойников с мечтательной улыбкой обнюхивает свое плечо. А, это, Аврелия хмыкнула, просто побочный эффект. Цветите это благословение персонального аромата. Каждый чувствует то, что ему приятнее всего. Кто-то сирень, кто-то шоколад, а кто-то будет пахнуть глинтвейном с рыбой, если именно это создает для него уют. В таком случае проверни такой же фокус с бароном. Думаю, это поможет произвести наилучшее впечатление. А я пока поговорю с магами и попробую выяснить, чего стоит опасаться. Закончив разговор с богиней, я приказал Эрику не отсвечивать и держаться неподалеку от Аврелии, после чего догнал Люцианну. Та шла спокойно, чуть приподняв подбородок, будто произошедшие за последние несколько дней события были для нее обычной рутиной, не требующей особого внимания. «И как же ваша славная компания собирается меня благодарить?» Вдруг произнесла она, скосив на меня взгляд и криво усмехнувшись. «Цветы люблю, шоколад обожаю, но вкусный ужин в приятной компании, пожалуй, самый универсальный способ выразить признательность». Склонив голову, добавила, особенно в компании интересного мужчины. Поесть я всегда рад, кивнул я. Но все же хотелось бы сначала выяснить, за что именно вас благодарить. Если не изменяет память, это мы, прибыли в Калверию, чтобы получить награду за пойманного некроманта. Ну а то, что у него получилось сбежать, это уже не наша проблема, или я что-то забыл. Ну как же? Всплеснула руками Люцианна, изображая оскорбленную невинность. Я, между прочим. Не выдала вашего чернокнижника. Даже поссорилась ради него с представителями торговой гильдии. Ты должен был оценить такой жест доброй воли. Я ухмыльнулся. Приятно, когда тебя держат за наивного туриста, впервые выбравшегося за пределы своей провинциальной деревни. Прямо-таки умилительно. Но, увы, я такие ситуации читаю на раз-два. Мы свернули, заходя на второй этаж, и я отметил, что с каждым поворотом охрана становилась все внушительнее. У дверей стояли по двое, иногда по трое стражников, и, судя по системным подсказкам, их уровни понемногу росли. Видимо, чем ближе к трону, тем выше шанс встретить по-настоящему серьезного бойца. Люции", — Люци, негромко начал я, — давай без притворства. На улицах ты действовала исключительно в собственных интересах. Судя по реакции стражей и обычных жителей, вы с Рутгардом тут что-то вроде местных звезд. А значит, дорожите репутацией. И если бы вы при всех отдали Эрика торговцам, даже несмотря на их официальную форму и угрозы, это выглядело бы как слабость. И ладно бы мы были одни, но за вами наблюдали десятки глаз и половина городской стражи. Люциана бросила на меня долгий взгляд и, чуть прищурившись, едва заметно усмехнулась. «С каких это пор ваш чернокнижник стал нашим человеком?» «Ну, так обычные жители этого не знают», — пожал я плечами. «Поэтому для всех Эрик является вашим человеком». Она не возразила. Только чуть ускорила шаг, намекая, что разговор окончен. Но потому как дрогнули уголки ее губ, я понял, что попал в точку». Двери тронного зала распахнулись с глухим скрипом, и стража, шагнув в стороны, пропустила нас внутрь. Мы вошли неспешно. Старались сохранять спокойствие, но чувствовалась легкая напряженность. Как будто нас пригласили не на аудиенцию, а на экзамен с непредсказуемым результатом. А нехорошее предчувствие все усиливается. Зал оказался высоким и просторным, с витиеватыми колоннами, поблескивающим, мраморным полом, и с несколькими внушительными гобеленами, изображающими герб баронства. Внутри пахло жареным мясом, духами и чем-то похожим на благовоние. На троне, больше напоминающем уложенный подушками шезлонг, сидел развалившись барон. Мягко говоря, мужчина был в теле. А если говорить честно, он выглядел так, словно решил лично доказать поговорку «В каждом из нас живет по два человека». Пухлое лицо блестело от пота и масла, глаза маленькие, но цепкие, и сейчас они буквально прилипли к Аврелии. «Ох!» — протянул барон с нескрываемым интересом, разглядывая Аврелию с головы до ног. «Так это вы, жрица богини Аврелии!» Примечательно, но на остальных членов нашей процессии он не обратил ровным счетом никакого внимания. «Ни меня, ни Эрика, ни даже Люциану с Рутгардом!» Лишь богиня приковала его взгляд. Тяжелый, маслянистый, с оттенком самодовольного восхищения. Аврелия выпрямилась еще сильнее, словно вытягивая гордость в струну. Подбородок высоко, взгляд прямой, осанка ровная и гордая. И все же я успел заметить, как она едва заметно дернула щекой от раздражения. «Да», — ответила она голосом, в котором уже ощущалась ледяная корочка. «Это действительно я?» Тем временем барон с ленцой откусил от аппетитно подрумяненной курицы. Жир тут же струился по его пальцам, капая на шелковый кафтан, но ни малейшего беспокойства на его лице не отразилось. Даже к салфетке не потянулся, словно подобные мелочи не стоили внимания человека его величины. Слева тут же склонилась служанка с промасленной тряпкой и принялась аккуратно стирать капли жира с его рук, словно выполняла нечто священное. Справа вторая начала энергично разминать бароновы плечи, вжимая пальцы в мясистую спину с деловитостью профессионального костоправа. Стоит отметить, обе служанки выглядели так, будто кастинг на их должности проходил на местном конкурсе красоты. И талия, и бедра, и особенно выдающиеся достоинства. Все говорило о том, что барон не терпит посредственности. Чудесно! Смачно чавкнув, протянул он очень, очень интересное лицо, вдохновляющее. Знаете, миледи, я большой поклонник духовного, особенно если оно в такой обертке. Ваша милость, поспешно вклинилась Люцианна, позвольте кратко отчитаться. «Мы разоблачили деревенского старосту, оказавшегося некромантом. Но при транспортировке в город на нас было совершено нападение группы разбойников под предводительством Эмиля Лысова. Конфликт удалось урегулировать, пленники доставлены. В наличии шесть живых, остальные...» Она сделала паузу. «Сопротивлялись слишком активно. Самому бывшему старости деревни Валыкина удалось сбежать». «Ммм, да-да, замечательно». Отмахнулся барон, даже не повернув головы. Он был занят важным делом. Как раз откусывал хрящик с бедра с каким-то почти эротическим предвкушением. Люцианна, девочка моя, ты, как обычно, молодец. А вот Рутгардом я разочарован. Разве не ты у нас специалист по сковывающим заклинаниям?» Здоровяк мрачно поежился, но ничего не ответил. В этот момент рядом с троном незаметно шелохнулся высокий худощавый мужчина в черном. Видимо, это и есть тот самый Архип, про которого рассказывала Люциана. Бледный, как смерть, и с настолько выточенными чертами лица, что ему бы впору позировать для барельефов. Насколько я успел понять из разговоров Люцианы и Рутгарда, именно Архип был настоящим властелином здешних земель. Не по титулу, а по влиянию. Тихий, безликий, почти невидимый. Именно он определял, кому в этом баронстве жить, а кому исчезнуть без следа. От его решения зависело и наше будущее. Если он даст добро, уйдем спокойно. Если нет, придется пробиваться силой. Он скользнул по нам мельком, словно отмечая лишь факты без эмоций. Затем в полголоса почти шепотом спросил. «А эти?» Кивок был едва заметен, в голосе звучала сдержанная прохлада. «Это Александр», — с легкой линцой отозвалась Люциана, махнув в мою сторону. «Маг, прибывший с севера. Рядом с ним жрица богини Аврелии, Ави. И чернокнижник Эрик. Именно они нейтрализовали некромантов Валыкина еще до нашего прибытия. Я сочла, что их действия должны быть вознаграждены». Архип снова взглянул на меня, теперь чуть пристальнее. Его холодный, безразличный взгляд пробежался по моему лицу. Меня передернуло, будто мои кости рассматривает. Мак и без кольца?» — произнес он то ли удивленно, то ли с ноткой сомнения. «Мы с Дальнего Севера», — ответил я спокойно. «У нас немного другие порядки. Кольца скорее формальность, чем правило». «Понятно», — протянул Архип, чуть наклонив голову, словно делал в уме пометку. «Можно тогда поинтересоваться, как именно вам удалось вывести старосту на чистую воду?» «Этот человек, насколько мне известно, служил в баронской страже и за всю свою жизнь не выдал ни единого намека на магические способности. Ни скандалов, ни жалоб, вообще никаких темных пятен на репутации». Голос его был спокойным, почти отрешенным, но под этой маской чувствовалась острая холодная настороженность. Я откашлялся и сделал шаг вперед, ясно давая понять, говорить буду я. Все началось с нашей встречи с отрядом демонов. Начал я, стараясь держаться уверенно. Они околачивались неподалеку от деревни, так что мы решили разобраться с проблемой, прежде чем пострадали бы мирные жители. Небольшое отступление от правды? Возможно. Но рассказывать, что мы соврели и буквально материализовались в этом мире прямо перед носом у демонов, «Идея, мягко скажем, сомнительная. Такими признаниями и до допросов с пристрастием недалеко». Архип слушал в полной тишине. Его лицо оставалось неподвижным. «После победы над демонами, — продолжил я, — мы добрались до деревни, где нас принял староста. Он вежливо попросил помочь с неким Личом, якобы терроризирующим соседнее поселение». Мы согласились, но очень скоро поняли, что в этой истории что-то не складывается. Провели небольшое расследование, призвали в свидетели дух мальчишки, обращенного кем-то в Лича, и... Я сделал паузу, давая словам осесть. В итоге оказалось, что Лич — подросток, пропавший довольно давно, староста, потерявший все человеческое достоинство от собственной безнаказанности, некромант, а предводитель местных разбойников — его родной брат. Знаете, мы всего неделю в вашем баронстве, а уже успели столкнуться как с кучей мерзавцев, так и с действительно прекрасными людьми. Мы бы с удовольствием здесь задержались и попытались бы вновь найти сбежавшего некроманта, но нас ждет большое паломничество Ави. Так что, с вашего позволения, мы отправимся дальше, своей дорогой, пожелав вам всего самого наилучшего. На несколько секунд в зале повисла звенящая тишина. Даже барон, хрустевший куриной ногой с неприличным энтузиазмом, вдруг остановился то ли из интереса, то ли потому, что у него действительно что-то застряло между зубами. «Увы!» — протянул Архип. Голос его был мягким, почти сочувствующим. «До окончательного выяснения всех обстоятельств я не могу вас отпустить. Это было бы легкомысленно, но при этом...» — сделал он легкий жест рукой. «Мне не хотелось бы, чтобы вы чувствовали неудобства». Он медленно обошел трон, словно разминаясь. «Поэтому предлагаю вам остаться на несколько дней в замке. Лучшие комнаты к вашим услугам. Считайте это благодарностью и временной мерой предосторожности». Он внимательно следил за нашими лицами, не грубо, но настойчиво. Так наблюдают шахматисты за соперником, которому только что указали на слишком заманчивый ход. — К тому же, — продолжил он, бросив взгляд на Эрика, — мне сообщили, что по пути в город вы столкнулись с представителями торговой гильдии. Судя по всему, они пытались забрать вот этого молодого человека. Эрик рефлекторно сделал шаг назад, будто надеялся спрятаться за моей спиной. — Мне бы хотелось узнать подробности этой ситуации. — спокойно сказал Архип. — А пока, Люциана, рудгард проводите наших гостей до их комнат. Потом вернитесь. Мне понадобится ваш подробный отчет. Он снова обернулся к барону. — А сейчас мне, с вашего позволения, пора обсудить с господином бароном государственные дела. И вот тут на лице барона до того, сосредоточенного на курице и служанках, появилась новая эмоция. Довольное предвкушение. И мне это совсем не понравилось. Спустя некоторое время, за массивными дверями тронного зала, барон Измайлов доедал куриное крыло и слизывал остатки жира с пальцев, словно боялся упустить хоть каплю. Его щеки лоснились от масла, нижняя губа блестела, а расстегнутая рубаха открывала большой живот, где золотые цепи едва выделялись на фоне толстых складок. «Ах, какая женщина!» — протянул он, откидываясь на подушке с томным вздохом. «Глаза как сапфиры, а фигура какая! Архип, мне нужна эта жрица!» И побыстрее, пока не села в седло и не ускакала в свой райский храм, или куда там они, эти божественные, убегают от земных удовольствий. Советник стоял рядом, вытянутый, как стрелка солнечных часов, без единой складки на своем черном, безупречно выглаженном одеянии. Его лицо не выражало ничего, кроме вечного спокойствия, но глаза, глаза сверкнули холодным огоньком, он слегка склонился вперед. «Какими методами вы хотели бы ее расположить?» «Не нагружай меня ненужными подробностями», — отмахнулся Барон и стянул третью куриную ножку с подноса. «Сделай все, как ты умеешь, без следов и лишних вопросов. Главное, чтобы она сама захотела стать моей наложницей». «Ну, или это должно выглядеть именно так. Ты меня понял». Барон хрюкнул, довольно облизнув косточку, и бросил ее в чашу рядом. Архип медленно выпрямился. Его губы едва заметно изогнулись в вежливой полуулыбке, ровно настолько, чтобы не показаться бесчувственным, но в глубине глаз, как в бездонных колодцах, засиял холодный расчет. «Понял, господин, все будет сделано изящно». Архип развернулся, собираясь покинуть зал, но барон его остановил. «Ах, да! И проследи за ее спутниками, особенно за этим северным парнем. В нем что-то есть. Нахальство, уверенность. Мне это совершенно не нравится. И еще больше не нравится, как эта жрица на него смотрит». «Уже взял под наблюдение», — спокойно ответил Архип. И если позволите, я займусь этим лично. Так будет надежнее. Делай, что хочешь, только доставь эту жрицу в мою коллекцию. Барон довольно вздохнул и махнул служанки, чтобы та долила вина. Таких шикарных экземпляров у меня еще не было. Архип чуть склонил голову. — Конечно, мой господин. Он вышел из зала бесшумно, как тень, уже выстраивая в голове. Подробный план последующих действий, результаты которых незваные гости точно не переживут.